Глава 14 «Проклятая человеческая плоть!» – язвительно бормотала Китиара, преследующая дракона. Она часто слышала, как и Малатус горько жалуется на необходимость пройти половину квартала от гостиницы до таверны и полагала, что легко догонит его еще до реки, где тот, несомненно, остановится охладить измученные ноги. Она легко находила его след на примятой траве и влажной земле, но дракон двигался удивительно быстро – Воительница все больше и больше отставала. Сосредоточившись на цели, и Ималатус несся вперед, забыв, что он в человеческом облике. В своем сознании он проламывался через лес мощными ударами лап и извивами хвоста. Уже утомленная, Китиара хотела любой ценой догнать его в пустынной местности, прежде чем дракон достигнет пещеры, где мог бы вернуться к своему старому доброму облику. Кроме того, он мог видеть в темноте, а она нет. Раз решив, Китяра начинала активно действовать, без колебаний и сомнений. Неуверенность, по ее мнению, — это те маленькие трещины в фундаменте, которые в конце концов подточат мощную стену, слабые звенья кольчуги, пропускающие смертоносную стрелу. Таня спал под бременем нерешительности, все время размышляя и подвергая сомнениям свои поступки. Воительница всегда находила эту привычку особенно раздражающей, в свое время попробовав избавить от нее возлюбленного. «Раз решил сделать так, значит, делай», — всегда ругалась она. «Не болтай попусту и не сомневайся. Раз нырнул в реку, ничего нет удивительного, что ты опускаешься на дно. Просто научись плавать и выберешься на поверхность». «Я думаю, во всем виновата эльфийская кровь», — отвечал Танис. «Эльфы никогда не принимают важных решений, пока не обдумают вопрос год или два. А потом они советуются со всеми родственниками, обсуждают проблему, читают древние тома спрашивают у своих мудрецов. «И что потом?» — раздраженно спрашивала Киттиара. «Но к тому моменту они обычно забывают свою первоначальную заботу», — смеялся Танис. Он всегда издевался над отсутствием у нее чувства юмора. Сейчас Киттиара тоже не улыбнулась, лишь пожалела, чтобы уэльф вновь забрел ее мысли. Она тряхнула головой и последовала собственному совету, сосредоточиваясь на погоне. У воительницы перед драконом было одно важное преимущество. Она точно знала, куда идти. Со своим обычным вниманием и тщательностью, Китяра составила прекрасную карту и теперь легко возвращалась обратно по четким ориентирам, считая шаги. 70 шагов от расщепленного молнии дуба до скалы, похожей на голову медведя. Повернуть направо, к старой оленьей тропе. Пересечь поток, идти к высокому уступу. Ималатус изучил карту, но не обратил внимания на пояснения в книге, вероятно потому, что карты были ему непривычны. Да и зачем они дракону, который привык летать высоко в небе, над всеми этими ориентирами? Расчеты Китяры оказались правильны. Через три часа погони она заметила место, где дракон сбился с пути и долго кружил, пока снова не нашел путь. Это позволило воительнице сократить дистанцию. Она двигалась максимально быстро, но не теряла осторожности, ступая бесшумно и держа ухо востро. Китиара обязана была заметить Ямалатуса раньше, чем дракон обнаружит ее. Вскоре женщина вытащила нож из сапога и сунула за пояс, чтобы легко выхватить. Дракон так и не узнает, что убило его. За Ямалатусом оставался след, по которому легко прошел бы и овражный гном. Четкие отпечатки в грязи, ломанные ветки — И даже куски красной одежды на кустах ежевики. Ближе к горам следов стало меньше. Твердый грунт и щебенка успешно делали свое дело, однако Китиара была уверена, что движется в правильном направлении, ведь дракон шел по ее карте. Тени удлинились. Китиара изрядно вымоталась и устала, но до сумерек оставалось еще меньше часа. Несколько раз мысль бросить все и уйти приходила воительнице в голову, но амбиции всаживали в нее свои шпоры, заставляя торопиться из последних сил. Сейчас женщина шла по старой овечьей тропе, петлявшей в холмах пред горей. Пастухи и стада сбежали с началом войны, но следы ног и копыт еще ясно читались на земле. Вскоре Китиара нашла маленькую брошенную хижину и немного отдохнула там, напившись из забытого в спешке сборов меха, лежавшего в пыли. Двинувшись дальше, она начала пересекать маленький бурный поток, осторожно ступая по мокрым камням, когда инстинкт заставил воительницу внимательно осмотреться по сторонам, вместо того, чтобы следить за ногами. Ималатус стоял к ней спиной не далее, чем в 20 шагах, на крутой тропе, ведущей вверх. Как помнила из карты Китиара, именно здесь необходимо было оставить протаренную дорогу и лезть в гору. Однако вокруг были острые скалы, а дорожка обманчиво манила своим удобством. Когда женщина смотрела на это место сверху, она видела, что удобная тропинка заканчивается в маленькой уютной долине, так хорошо подходящей для выпаса овец. И Ималатус явно пытался вспомнить, куда именно надо идти. Выругав про себя случай, сведший ее с драконом на открытом месте, Киттиара сжала рукоять ножа и подготовила очаровательную улыбку, которая должна была встретить дракона, когда он обернется и увидит преследование. У нее даже было наготове оправдание — срочное сообщение от командующего голоса в отношении армии. Ей доложили, что группа наемников пробралась в город, и утром начнет штурм ворот изнутри. Без сомнения, дракон должен быть поставлен в известность, и так далее, и тому подобное. Ималатус не обернулся. Китиара внимательно смотрела на него, ожидая уловки или ловушки. Он обязан был услышать как она плещется, перебираясь через ручей. Просто обязан. Слишком бурным был поток, ей пришлось забыть об осторожности. и Ималатус продолжал стоять со склоненной головой, изучая свои сапоги, а может, решив помочиться. Это был счастливый шанс для Китиары. Она никогда не сомневалась в своей удаче и на этот раз готовилась пожинать ее плоды. Королева Такхизис недосчитается в финальной битве одного красного дракона. Китиара схватила клинок и мгновенно прицелившись метнула. Нож вошел точно между лопаток и Малатуса, а затем, блеснув на солнце, вылетел с другой стороны. Иллюзия! Женщина услышала короткий ляск металла о гранит, и это повергло ее в ступор. Китиара беспомощно стояла, стараясь понять, как она позволила так провести себя. Она не поняла до конца, что случилось, но знала, что находится в смертельной опасности. Выхватив меч, воительница приготовилась принять на себя ярость дракона. Проклятый Ямалатус по-прежнему не двигался, только когда женщина приблизилась к нему вплотную на расстоянии удара, иллюзия задымилась и исчезла. Скрежет сверху насторожил Китиару. Подняв голову, она вовремя заметила, как громадный валун летит прямо на нее. Кинувшись в сторону, женщина скорчилась под скалой, и камень, с грохотом ударившись о то место, где она только что стояла, улетел в ручей. Следующий валун шлепнулся уже ближе к ее укрытию, И Малатус снова промахнулся, но ведь он мог бросать камни в свою напарницу день напролет. Деваться ей из укрытия было некуда. Рано или поздно валун расплющит свою жертву. «Что ж, пусть расплющит», — пробормотала она, затем быстро распустила ремни и стащила с себя железный нагрудник. Вытянув шею, китиара выглянула вверх, едва уклонившись от очередного валуна с грохотом прокатившегося мимо, набрала побольше воздуха, издала самый жалостный крик, который только смогла, и швырнула нагрудник вслед котящемуся камню. Железо громко звякнуло и сверкнуло красным сполохом на солнце. Китяра сжалась как только могла, надеясь на скорые сумерки, которые смогут даже дракону помешать точно видеть свою жертву. Она давно заметила узкую щель в скале и, использовав скрежет камней для маскировки, забралась туда, ободрав до крови руки и ноги. Здесь она оказалась в безопасности от камней, Оставалось только надеяться, что дракон купится на ее уловку. Прижавшись щекой к стене, Китиара затаила дыхание. Больше валуны не падали, но это еще ничего не значило. Если дракон не уверен в ее смерти, он спустится вниз и легко выследит ее. Воительница лихорадочно вслушивалась, проклиная свое сердце за то, что он убьется слишком громко. Но все было тихо. Китиара чуть-чуть расслабилась, но не смела пошевелиться. Время шло, и женщина поняла, что ей удалось обмануть дракона. Он видел вспышку, слышал мучительный крик и скрежет железо. Высокомерному Имолатусу, очевидно, этого было достаточно. Может, он и подождет немного, но запах яиц металлических драконов должен сводить его с ума и толкать спину. «Однако», — подумала Китиара, — «один раз я его недооценила и чуть не погибла. Больше я не повторю свою ошибку». Подождав еще немного, она начала медленный бой за то, чтобы освободить себя из узких тисков трещины, в которую от отчаяния забилось. Вылезать надо было бесшумно. Выбравшись, женщина осторожно посмотрела вверх, ища отблеск красных одежд, а может крыльев и чешуи. Но склон был пуст и гол. Вернувшись к тропе, Китиара подобрала свой меч, убедившись, что он не пострадал, а затем осмотрела себя. Порезы и синяки, да несколько острых осколков камня глубоко впились в кожу. Вырвав каменные заусенцы, китиара слезала кровь с большой ссадины на колени и грустно задумывалась о том, что делать дальше. Самым разумным было бы вернуться в лагерь. Но тогда она проиграет, а китиара проиграла только раз в жизни, да и то в любви, а не в бою. В голове бродили кровавые мысли о мести. Ей уже мало было остановить ималатуса и не дать ему уничтожить яйца. Теперь ей хотелось убить дракона, заплатив за весь перенесенный ужас. К счастью, Солинари сегодня светило ярко, и Китиара решила, что в горах ей будет легко выследить Ималатуса. Судя по тому месту, откуда он швырял валуны, дракон неправильно выбрал дорогу. Значит, в горах он проплутает долго. «Надеюсь, Такхизис будет на моей стороне. Раз решила, делай. Беспокоиться будешь потом». Мрачно и решительно Китиара начала подъем по склону горы.